Глава шестьдесят первая. Больше не первый, главный. Кир нашелся чувак, готовый выложить за тачку двадцатку. Здесь двадцать тысяч долларов. Может, не будешь все же продавать? Жалобно мурлычит Киса, постукивая пальчиком мне по груди. Елозит головой по плечу, так что подмышка еще кочет. Сгибая руку в локте, слегка блокирую эти движения, но в целом терплю. Даже когда она отплёвывается от собственных волос, которые не нароком сбросил ей на лицо, пихает меня в бок. Что ты молчишь? Тебе же она нравится, да? Хм, Кир. А деньги у нас и так есть. Поворачиваясь и съезжая вниз по кровати, пока не оказываемся лицом к лицу. Очень плотно, потому как рукой, на которой она лежит, тоже подтягиваю. Глаза в глаза. Мало, тихо отвечаю. Почему тебе постоянно мало? Из-за того, что сказал Ренато Ильдарович, и за меня, так же тихо отзывается Варя. Это, это всё бред. Я не заболею, у меня всё отлично. Сейчас не важно, что кто сказал. Я так решил. Говорю не меняя темпа. Не надо спорить. Я не спорю, просто, я люблю тебя, перебиваю я. Жду ответа, будто он ещё может быть вариативным. Я тебя люблю. Только после этого прижимаюсь к жене лицом. Замираем. Хорошо так, шепчет Варя, неторопливо, почти сонно. Тихо, тепло, спокойно. Угу. Так всё и было. Примерно до середины апреля. А потом случился новый трэш. После продажи своей элитки присматривал разные бюджетные варианты среди б/ушных тачек. Никаких понтов, чисто для удобства своей семьи. Как раз с очередных не самых удачных смотрин возвращался, когда позвонила Варя. Кир, привет. Слышу, что плачет и сходу рубает по всем вышкам. Что случилось? Мама, мама в больнице. Избил, сильно. Бабушка звонила, постоянно прерывается, а до меня и без того как будто тарывками информация доходит. Закусывая губы безумно таращу глаза. Давно шагать перестал. Стою посреди тротуара, не замечая, как толпа гибает. Все очень плохо. И с ребенком кровотечение. Я поеду. Ты, ты и со мной можешь. Долго не отвечаю, только потому, что все еще догоняю. Потом, конечно, сразу выдыхаю. Вызывай такси. Я уже близко. И это. Морщись, скребу большим пальцем бровь. Сглаживаю, пытаясь остановить то, что там раскручивается. Сейчас как никогда важен баланс. Приготовь мне какую-то чистую одежду. Говорю наконец. Не уточняю, что весь в грязи, потому что под тачкой не поленился полазить. Но вари сейчас, это и не нужно знать. Хорошо, приготовлю и жду. Последние 5 минут до дома сердце продолжает работать на повышенных оборотах. Расползается по груди что-то такое давнее, страшное, гнилое, жжёт и капает гноем. Но и вывихшийся в квартиру я безусловно делаю вид, что абсолютно спокоен. Пока вари утирает слёзы, подаёт чистую одежду, моет руки и лицо. Вот как так можно, а? Она же беременная. Это же зверство, причитает она. А я ныряю под струю головой, мочу, пока по спине не течёт. А если она умрёт, или с ребёнком что? Как же так можно? Как? Молча закрываю кран, вытираюсь, так же молча одеваюсь. Даже в дороге ни слова не выдаю. Не могу, будто заклинило. Просто сжимаю в орану ладонь и слушаю, как она то и дело срывается на тихий плач. Казалось бы, давно все корни отрубил, но вина не спрашивает. Чувствую за этого ирода, а с ней и стыд. Вот на хрена мне это надо? Расплатившись с водителем, придерживаю Варю у входа. Стирая со щек слёзы, внушительно говорю: "Давай, вдохни глубоко и медленно выдохни. Постарайся успокоиться. Не стоит ни тебе нервничать, ни матери. Не поможет. А вот навредить вполне может. Понимаешь меня, центурион?" М-м. Дрожагубами слабо кивает. Конечно, я понимаю, что это её мать. И какими бы ни были их отношения, хоть ты сотню лет не контактируй, моментами тянут все эти грёбаные связующие так, что не продохнуть, рвёт жилы. Как себе не убеждай, что похер на всё. Давай, родная, успокаиваемся и заходим. Сейчас, бормочет тварь, вцепляясь руками в развороты моей кожанки. Ныряет мне под подбородок, обнимаю, пока выравнивает дыхание. Машинально скольжу взглядом по растущим рядом с корпусами деревьям и неосознанно выцепляю из них одно, цветущее. Почему-то именно в этот момент приходит мысль, что по итогу мы все запомним этот день. Всё. Заглядываю в Аринику в глаза, когда она отстраняется. Кивает, и я беру её за руку. После просто работаем на жизнь. Иначе не могу это назвать Отца с Волочиту у двери в блок не обнаруживаю. Стоят только прибитые шоком и горем родители Мачехи. Они ничего и не знают толком. В отделение их, естественно, не пустили. А врачи, как забрали Валентину Николаевну, так и не появлялись. Возвращаюсь на пост, проплачиваю вход. Бахилы, халаты, маски. В полном обмундировании идём. Искать кого-то в отделении и расспрашивать не приходится. Встречаем в коридоре целую бригаду. Они в быстром темпе толкают каталку с мачехой из кабинета УЗИ к лифтом. Мама, сдавленный дрожащий выдох Варе прорезает внутри меня какие-то ведущие стороны, стискивая челюсти, напоминаю себе, что я из стали. Куда вы ее везете, Варя, дочка? Лицо и шея в синяках. Круто входит эта картинка, как лезвие ножа. Поднимаемся в родовое. Экстренно оперировать. На ходу территории та одна из медработников. Голос, поставленный высокий, дополнительно задевает все нервные окончания. Я сказала экстренно: "Быстрее, ребята. Не страшно". Стонет Валентина Николаевна. "Страшно. Могу я?" Тут же бросается следом Варя. "Могу я с вами пойти? У меня все анализы свежие, я регулярно прохожу обследования". "Девушка, нам не когда проверять, счёт на минуты. Так не проверяйте". несётся за ними. Лавлю её ладонь. Варя, стой. Подождём здесь. Нет, ты подожди, хорошо? Я должна тянет руку. Пальцы медленно выскальзывают, пока я судорожно соображаю, что мне делать дальше. Ноги врастают в пол, в мозгах полнейший хаос. Варя просто влетает с бригадой в лифт, а я остаюсь. Говорил ли я, как ненавижу больницы? Больше всего на свете. Долгие минуты ожидания законных парулит жизнь отбирают. Не знаю, из-за чего конкретно меня так штормит, раскидывает на куски. Усидеть на месте не могу. Прижимаю ладони к губам, тоскаюсь по чёртовому коридору, пока перед глазами всё не расплывается, а в голове не сбоит последняя плата. Ничего не угрожает единственному родному мне человеку. На остальных должно быть насрать. Жаль, конечно. Чисто по-человечески сочувствую. Тупо как чужим, ничего более. По другим причинам шманаит. В первую очередь, потому что не вижу Варю. Остальное осознать не могу. Мраком скрыто. Какой-то мужик, решив, что у меня потеренного, как и у него жена рожает, зовет перекурить вместе. Но меня даже не котен сейчас ни хрена не манит. Мотая головой, отказываюсь. Наворачиваю и наворачиваю круги у лифтов. Наматываю такое количество энергии, что впору взлететь. Да только сердце тяжёлое, тянет к полу, прибивает, и плевать мне на вертолёты. Остановиться не в состоянии. В какой-то момент просто вынужден отойти в сторону. Везут новую экстренную, суету творят. Отхожу и отворачиваюсь к окну, чтобы не видеть того, что на повторе ситуации, вызывает слишком острые эмоции. Наклоняя голову, хрущу на нервах пальцами. А потом на мобилу прилетает входящее. От неё На автомате опускаю в ближайшее кресло. Руки странно дрожат, пока снимаю блок и открываю приложение. Впиваюсь воспаленным взглядом в экран и резко выдыхаю. Сердце теряет силу и ритм. Вместо него грудь разбивает какой-то маятник. Варвара Бойка. Аничка. 2460 грамм. 43 сантиметра. Мелкий сморщенный комок лежит у вари на груди. Улыбайся на не просто на камеру. Счастливо. Я-то знаю, как это. Бережно придерживая ребёнка ладонью, на одном снимке смотрит в кадр, а на втором вниз, на неё. Меня же меня пролизывает. Анечка, Анна, Аня, Ньюта. Из глаз просачивается какая-то скупая, но дико жгучая влага. Даю себе пару секунд, чтобы продохнуть и уронить на дно души всё, что подпёрло горло. А потом грубо шмыгаю носом, моргаю и набиваю ответ. Мистер Бойка. Умница. Заюзанное розовое сердце с ледом. Оно всегда первое, всегда наготове, всё выдержит, потому что больше не первый, главный.